Глава 44. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Дерек пока так и не приехал. Я ждала в назначенном месте больше часа, а слова Стеллы все еще звенели у меня в ушах, как тяжелый случай Тинитуса. В глубине души я знала, что она говорит правду. Я была дочерью убийцы. Это и есть та самая причина, по которой Ева так плохо обращалась со мной, причина ее жестокости и одержимости. Она верила, что мой отец убил ее дочь и собиралась вернуть ему должок. Джет был прав. Она использовала меня в качестве приманки раньше, и теперь она использовала меня снова. Но если я была дочерью убийцы, то и Лайза тоже. И Ева наверняка хотела бы отомстить ей. Мысли о Лайзе наполнили мое горло желчью. Я закашлялась и сплюнула в бумажную салфетку. Пищевод горел. Прошло больше суток с тех пор, как сестра позвонила в панике, и с тех пор я вообще ничего от нее не слышала. Я оглядела ресторан. По-прежнему никого, подходящего под описание Дерека, и в любом случае я не могла сосредоточиться, не будучи уверенной, что моя сестра в безопасности. Я взяла телефон и набрала домашний номер, голосовая почта, и оставила еще одно сообщение, затем позвонила Кук и Дэйву. Никакого ответа. Почти через два часа я вышла из магазина, так и не зная, что делать дальше. Я сидела в своей машине, колеблясь. Копам нельзя было доверять. Я хотела вернуться в Вермонт, чтобы найти Лайзу, но я знала, что поездка туда сейчас может подвергнуть ее опасности. У меня было искушение покинуть Нихлу, но я бы не позволила себе этого, пока ситуация не разрешится, так или иначе. Я не обрету покоя, пока Ева поджидает за каждым углом». Я не обрету покоя, пока не пойму, что все это значит. Тела в моем подвале. Дочь убийцы. Ты похожа на нее. Что, если Флора Фуэнтес была моей матерью? У нее были близнецы, те самые близнецы, которые исчезли. Возможно ли, что Ева похитила их у нее? Или, может быть, она увезла их уже после смерти Флоры? Это объяснило бы, почему мы оказались в Греции, почему она всю свою жизнь была такой скрытной. Если она забрала нас к себе, было ли это сделано из дружбы к Флоре или из мести? Или, может, она сама убила Флору? Джасая Смит. Он знал больше, чем сказал мне. Если Дерек собирался меня подставить, может быть, стоит попробовать разговорить Джасаю еще раз? По дороге к дому Ребекки Смит я думала о Флоре и Еве. Ева была здесь, в Нихле, искала Келси. Ева, которую я знала, была мстительной, умной, находчивой и совершенно свободной от угрызений совести. Мой разум плел безумную паутину возможностей. Я представила себе, как Ева похищает двух маленьких девочек, вывозит их за границу, в Грецию, а сама на свои деньги покупает фальшивые документы. Позже возвращается домой в Штаты с двумя приемными детьми. Переезд из Филадельфии в Вермонт, новое место жительства, где никому и в голову не придет задавать вопросы. Она была бы просто богатой вдовой, потерявшей дочь и заполняющей этот пробел в своей жизни. Ни один разумный человек не стал бы думать так, как Ева. Ни один разумный человек не связал бы эти удочерения с местью. Годы и годы мести. Чем больше я думала об этом, тем больше появлялось смысла. Это многое объясняло, в том числе и мое путешествие в Нихлу. Телефон зазвонил, прервав мои мысли. «Конни, нам нужно поговорить». «Боже мой, Лайза, я так волновалась. Ты в порядке?» Все это было фальшивкой. Келси никогда не существовала, по крайней мере, в нашем подвале. Лайза судорожно вдохнула и выдохнула шелестящим махом. В этой комнате никогда никого не было. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем она говорит. «Ты ходила в подвал?» Тетя Ева, она искала. Я не знаю, я не понимаю, что я видела». Перетормози, в твоих словах нет никакого смысла». «В комнате внизу. Это что-то типа своего рода штаб-квартиры». В голосе Лайзы послышались истерические нотки. Я спокойно сказала. «Опиши, что ты видела». «Я не могу. Это кажется безумным, странным». «Попробуй». «Мне нужно, чтобы ты сейчас же вернулась домой, конни, сейчас же». «Расскажи мне, Лайза». «Хорошо, хорошо». На мгновение она замолчала. Классные доски и доски объявлений, все покрыто картами и газетными статьями на булавках. Некоторые статьи пожелтевшие и старые, другие выглядят новыми, словно... Словно она занималась розыском пропавших людей или была папарацци. Могла ли она искать Келси? Сначала я так и думала, но Келси сейчас должно быть лет сорок. Девушки в этих недавних статьях гораздо моложе подростки, в районе двадцати. Она застонала. Мертвы, убиты. «Оставайся со мной, Лайза, я задам несколько простых вопросов. Ты сказала классные доски и доски объявлений. Это все, что ты видела?» Она колебалась. Магнитофон. Сначала я испытала такое облегчение от того, что там не было мертвой девушки, что огляделась. Я увидела магнитофон, нажала на него и... Стоны и крики. Стоны и крики, которые мы слышали в детстве, веря, что это была наша психически больная сестра, веря, что Ева тоже запрет нас там. Сколько наказаний я пережила, лежа на той ужасной койке и слушая эти ужасные вопли. Я съехала на обочину, поскольку внезапное напряжение в висках заставило мое зрение затуманиться. Извращение разума Евы не знало границ. Я представила себе, как моя бедная сестра в том подвале одна нажимает на кнопку, которая возвращает все воспоминания. Хрупкая Лайза, впечатлительная Лайза. И в тот момент я поняла, что воля Евы, ее решение отдать одной из приемных дочерей ключи от своего королевства, была направлена не только на то, чтобы наказать ее, но и на то, чтобы достать меня, потому что мы — дочери-убийцы. «Что она искала?» — спросила сестра. Она выслеживала убийцу. Я была уверена, что карта соответствует местам, в которые отсылала меня Ева. Только Лайзе не нужно было беспокоиться еще и об этом. Я не знаю. Чем больше я размышляла, тем больше убеждалась, что права. Все эти годы Ева следила за убийцей, выслеживала нашего отца, пыталась выманить его, держала нас подальше от подвальной комнаты, пугала нас ею, дабы скрыть то, что на самом деле там происходило, Если Флора была нашей матерью, то этот человек, Кайл Саммерс, кем бы он ни был, был нашим отцом. Я хотела, чтобы Лайза прислала мне фотографии. Я так сильно хотела знать, про я. Но я не могла попросить ее спуститься туда снова. Я боялась за ее рассудок. «Лайза, послушай меня. Тебе нужно найти Дэйва. Убирайся из дома. Поезжайте в отель или куда-нибудь подальше. Ты поняла?» «Ты не можешь просто вернуться домой». Ты знаешь, что я не могу, Все не так просто. Ты можешь потерять все. я могу привести убийцу к твоему порогу. Я сделала глубокий вдох. Найди Дэйва. Я его давно не видела. Тогда уходи сама. Поезжай в отель и останься там. Ты справишься, хорошо? Никакого ответа. Эй, хорошо? Да, да, я сделаю это. Ее голос звучал сильнее, увереннее. Ты получила ключ. Да, но... Я спрятала много драгоценностей. Они не догадаются. Я же могла потерять их, продать. Не волнуйся, конни, мы справимся. Она повесила трубку. Ее решимость должна была вселить в меня надежду. Тогда почему я чувствовала себя такой подавленной? Джосайя Смит меня не ждал. Я надеялась на эффект неожиданности. На этот раз я обнаружила, что машины Ребекки нет, а дом темный и закрытый, за исключением двух окон. Стук не принес никакого результата. Я уже собиралась уходить, когда услышала, как внутри кашлянул Джасая. Я хлопнула ладонью по оконной раме одного из открытых окон и прокричала его имя через стекло. Я продолжала, пока он не закричал в ответ. «Прекрати! Бекки здесь нет!» «Это Констанс Фостер, мистер Смит. Мы можем поговорить». «Кто, черт возьми, такая Констанс Фостер?» «Ты прекрасно знаешь, кто!» Я немного подождала. «Дочь Флоры!» Еще один кашель с мокротой. «Уходи!» В его голосе было меньше яда. «Мне нужно поговорить!» «Нет!» «Маленький красный домик на мэтт подвал!» «Пожалуйста!» Я сделала глубокий вдох. Все так и оказалось. «Иди в сад!» Сказал он наконец. «К черному ходу!» «Она всегда оставляет его открытым!» Задняя дверь действительно была открыта, хотя мне пришлось перелезть через запертую садовую калитку, чтобы добраться до нее. В доме не было света. Запах кошачьей мочи перебивался дезинфицирующим средством и стойким запахом колбасы. Я нашла Джасаю в его глубоком кресле с головой откинутой на потертый велюр. Джасая, я включила лампу и присела на корточке рядом с его креслом. Расскажи, что ты нашла? Он открыл свои водянистые глаза. Его кожа и белки глаз были желтыми. Он хрипло кашлянул, вытер рот тыльной стороной ладони и повторил. «Расскажи мне!» «Кости в подвале!» «Я так и знал!» В его голосе звучало торжество. «Сколько их?» «Не знаю. Я раскопала достаточно, чтобы заметить кое-что. Там одни кости, только кости, как будто с них предварительно сняли плоть». «Что будешь делать?» «Я...» «Не знаю, я не могу доверять копам». «Не можешь». «Кто это сделал?» «Ты еще не поняла?» «Флора?» «Она была такой же жертвой, как и другие». «Тогда не знаю». Я подалась вперед. «Но ты знаешь, скажи мне, Джасай, очисти совесть!» Старик фыркнул, едва оторвав голову от кресла. «Ты думаешь, если я расскажу, это очистит мою совесть?» Я уже говорил раньше и готов повторить снова. Жизнь сложна. Я сожалею только о том, что, пока эти два подонка гнили в тюрьме, тела оставались спрятанными, и родители не получили ответа на вопрос, что случилось с их дочерями. Это не должно было так закончиться. «О, но это так». «Как думаешь, что бы произошло, если бы я подал в суд на одного из самых влиятельных людей в городе? Думаешь, другие поддержали бы меня? Там, откуда ты родом, все может обстоять по-другому. Но здесь семья имеет значение, связи имеют значение, лояльность имеет значение». Он закашлялся, и капли слюны полетели у него изо рта. Я, честно говоря, никогда не был абсолютно уверен в том, кто это сделал. А кроме всего прочего, иногда приходится заключать сделку с дьяволом. Я подумала о досках объявлений и новостных статьях Евы, о том факте, что Кайл Саммерс исчез после смерти Флоры. Ты знал, кто это сделал? Фактически в обмен на закрытие дел в них ли убийца согласился уехать? Когда Джасай не ответил, я продолжила. Знаешь, что еще удержала бы его подальше от нихлы? Тюрьма. Сомневаюсь, мое дело было бы свернуто, но он бы остался в городе. Я это одно, но другие-то были готовы заигрывать с правилами. И подзаигрывать ты подразумеваешь ложь и подделку улик? Смит вздрогнул. Как я уже сказал, у него было влияние. У кого? Когда он мне ответил, я процедила. «Сейчас у тебя есть шанс все исправить. Кто тут человек, о котором ты говоришь? Кайл Саммерс?» Джасай снова одарил меня своей раздражающей полуулыбкой. Даже сейчас, когда его тело было искалечено болезнью, а разум затуманен чувством вины, он был обязан убийце. «Ты, грёбаный придурок, ты знаешь это? У тебя есть шанс спасти жизни. Забудь о сожалениях. Теперь можно реально изменить ситуацию. Тогда, по-видимому, весь город, включая тебя, стоял в стороне, пока этот мудак держал его в заложниках». «Не весь». «О, и кто же? У кого были яйца, чтобы противостоять ему?» Смит закрыл глаза. «Спроси себя, кто пострадал?» «Женщины, которые были убиты, несомненно, страдали». «Не будь дурой. Спроси себя, кто пострадал от нихлы, и найдешь связь». Джосай встретился со мной взглядом своих слезящихся пожелтевших глаз. Я видела раздражение, гнев, веселье. «Монстр. Возможно, не такой, каким был убийца, но тем не менее. Монстр». Он сказал, «Спроси, кто пострадал самым ужасным образом, Констанс». И ты поймешь, кто променял жизнь любимого человека на шанс облегчить свою совесть. Ты поймешь, почему город хранил молчание. Он закрыл глаза. Почему я хранил молчание?